14. Пусть Сагене и был столицей весьма небольшой провинции, но запросы здесь были не маленькие. Казино Лануа стало еще более роскошным и шумным, чем помнил его Белизариус, сверкая и бурля жизнью. Без доступа к старым капиталам конгрегации оно создавало новые деньги, которые рекой текли к нему с космических портов и вспомогательных служб. У конгрегатов деньги не давали положения в обществе и статуса. Невозможно было за деньги стать пюрлен, чистокровный, французский, или де <Suche> коренной, французский. Такого именования удостаивались лишь ведущие родства от старейших родов Венеры. Но деньги никому не помешают. Выигрывать и проигрывать деньги было почетным спортом, а лануа было достойной ареной для этого. Белизариуса просканировали в вестибюле с высоким потолком, и он ступил на красный ковер, ведущий в игровую зону. У казино на него и досье есть, с тех времен, когда он был почти что постоянным посетителем. Несомненно, рентген снова обнаружил его электропластины и, возможно, часть сети углеродных нанотрубок в его теле. Шесть и и «Фортуна», объединенные в сеть, уже знали, что он Homo квантус и были готовы предпринять дополнительные меры предосторожности, но не более того. Белизариус стряхнул пылинки с вечернего костюма из шерстяной ткани. Ему предложили мужчину, женщину или интерсекса в качестве сопровождающего на этот вечер. И он выбрал привлекательную женщину в синем платье. Взявшись под руки, они вошли в первый зал. «Белл», — прошептала она на французском 8.1. «Сколько лет? Как ты возмужал!» «Ты мне льстишь, Мадлен». «Где ты был все это время?» «То тут, то там», — ответил он. «Сейчас покупаю предметы искусства кукол в свободном городе». «Правда? И как оно?» «Сама понимаешь, потрясающе». Она игриво хлопнула его по руке. «Тебе надо бы почаще здесь появляться, повеселился бы». «К сожалению, навык потерял. Да и я здесь по делу». Она закатила глаза. «Не похоже это на прежнего Беала, которого я помню. До сих пор вспоминаю ту драку, которую ты и Уильям устроили в последнем зале у бара. Поверить не могла, что ты попытаешься...» «Это все в прошлом». Быстро сказал он, «теперь я продаю и покупаю произведения искусства». Она замедлила шаг, давая ему возможность глянуть на колесо рулетки. Белизариус покачал головой. Они пошли дальше под руку. Она взяла у проходящего официанта два бокала скотча, у настоящего официанта, живого человека. Лунуа держали марку. Все это так скучно», — сказала она. «Мадо, я всегда был скучным, а прошлое всегда кажется лучше, чем было на самом деле». «Ха, в клубах тебя до сих пор вспоминают как волшебника, когда хотят повесить лапшу на уши». «Лапша, она всегда лапша. Мадо». Она рассмеялась. «И по какому ты тут делу?» «Ищу врача по имени Антонио Дель Касаль». Мадлена глядела зал, не переставая улыбаться, но блеск в ее глазах означал, что она включила поиск в имплантированной в сетчатку системе. «Генетика? И что тебе от него надо? Поставить примочки или, наоборот, избавиться?» «Возможно, он знает кое-кого, кто желает купить предметы искусства». «И ты ради этого до самого Сагине летел? «Тебя удивит, сколько есть людей, интересующихся искусством кукол!» Она посмотрела ему в глаза. Ее собственные глаза были прекрасны, голубые, старого североевропейского вида, контрастирующие с кожей, почти такой же темной, как у него самого. В них мелькнул еле заметный огонёк, она собирала информацию по искусству кукол из сети. Нахмурилась. «Фу!» Нахмурилась сильнее. «Табарнак!» — выругалась она. «Буквально дарохранительница, французский. Кребекское ругательство, аналог русского «срань господня» или английского холи шит. «Что с ними не так? В смысле, за исключением очевидного». «А им нужно что-то за исключением очевидного?» «Похоже, что нет». Мадлен поёжилась, и огонек в ее глазах исчез. Так просто теперь не забудешь». Она провела его через первый зал, мимо столов с рулеткой, крэпсом, блэкджеком и баккара. Они подошли к лестнице. Тончайшая лоза обвивал узкий ствол дерева с гладкой корой, из которого через равные промежутки торчали прозрачные, как паутина, листья. Ступени выглядели такими хрупкими, что Белизариус ожидал, что они станут сгибаться под их весом. Но Мадлен уверенно повела его вверх. По мере того, как они наступали на ступени в виде листьев, те вспыхивали и гасли. Мозг Белизариуса сразу же принялся рвать на части конструкцию лестницы. Растительные клетки, генно-модифицированные, проращивающие внутри ствола и листьев углеродные нановолокна, усиливающие ксилему и флоэму до прочности стали. И внутри колонии биолюминесцентных бактерий, светящихся под давлением. «Ха, чудненько!» «Дель Касаль? В комнате для игры в покер, у мезонина», — сказала Мадлен. Вдоль мезонина протекал неглубокий ручей, пузырясь на хрустальной поверхности. Над поверхностью выступали ступени стекла и кварца. Пройдя по ним, они очутились в соединенных между собой комнатах с высокими потолками. «Крыло, где играли в покер». Белизариус оглядывал множество столов, за которыми играли в стат на 5,7 карт, дро и более экзотические игры. В каждом из трех залов по 60 столов. Отрывистые напряженные фразы пробудили в нем ностальгию. Ему многих довелось обыграть в этом казино. Игры в казино не слишком-то изменились с конца XIX века. Технология изменила людей, но ничего не сделала с картами, лишь покрыла их защитными системами, блюдущими чистоту игры. Вероятно, в Лануа было больше решеток Фарадея, встроенных в стены, чем в англо-испанских банках. В невидимой части спектра работали электромагнитные излучатели, создавая интерференцию, особенно в инфракрасной и ультрафиолетовой областях. Подобно бизнесу кукол с транзитом грузов через их червоточину, Для казино честность игры была вопросом жизни и смерти. «Он в третьем зале», — сказала Мадлен. «Там, где самые высокие ставки». «Теперь тебе придется оставить меня», — сказал Белизариус. Девушка разочарованно глянула на него. «Мне необходимо некоторое время понаблюдать за ним, прежде чем разговаривать по делу». Ее плечи поникли. Белизариус сунул ей в руки свой бокал из щедрые и Да «Дай знать, если тебе еще что-то понадобится», — сказала она, улыбаясь не то чтобы невинно. «Ты мне нравишься взрослым, Белл». «Обещаю». Она рассмеялась очевидной лжи. Миновав зал со средними ставками, Белизариус вошел в следующий, с самыми высокими. Антонио Дель Кассаль сидел за столом, где играли дро в пять карт, глядя на розыгрыш. Подобно Белизариусу, его предки много поколений назад произошли из Колумбии. Однако, в то время как в жилах предков Белизариуса столетиями текла афрокарибская и индейская кровь, Дель Кассаль унаследовал от предков светлую кожу колонизаторов, и лишь черные глаза и волосы выдавали небольшую примесь метисов. Белизариус подошел к креслам на краю зала, поглядывая на играющих. От карты исходило ощущение чистоты. Очевидная равномерность вероятностей была платонически девственна. Политика, насилие, человеческая глупость и богатство ничего не значили перед лицом вероятности. Так проявлялся в Белизариусе Хома Квантус. Азартные игры были его родным домом. А еще карты давали некое ощущение стабильности на протяжении долгих времен. К XVI веку в Европе уже были в ходу игральные карты, схожие с современными, а их современный канон с четырьмя мастями по 13 карт в каждой оформился в XIX. И после этого, подобно ящерицам и акулам, они отказывались эволюционировать и не в силу своего очарования а потому что естественный отбор идеально адаптировал их к их социологической нише. Белизариусу было приятно являться частью чего-то стабильного, даже если она и существовала лишь в человеческом сознании. Как разум со временем стал естественным атрибутом живого, так азартные игры стали естественным атрибутом разума. Интеллект появился как структура эволюционной адаптации — позволяя людям не только осознавать пространство и окружающий мир, но и предугадывать будущие события. Азартные игры служили тестом для этой машины предсказаний, настолько хорошим, что различали сознающие и несознающие куда лучше теста Тьюринга. Велизариус никогда не верил в тест Тьюринга. Он зависел от имитации сознания, которой было бы достаточно, чтобы обмануть наделенное сознанием существо. Однако наделенных сознанием существ обмануть весьма легко, и тест Тьюринга часто давал ложный положительный результат. Белизариусу доводилось играть против компьютеров и даже мощных ИИ, таких как Святой Матфей. Рано или поздно хороший игрок определит алгоритмы, заложенные программистами, а Белизариус был очень хорошим игроком. Случайным образом меняя стиль игры, даже случайным образом меняя порог принятия решений, И лишь маскировали лежащие в основе правила их работы. И лишь на время. Играть против любого компьютера, и, если сказать шире, даже против Homo Quantus в состоянии фуги, означало не более, чем играть против фиксированного набора алгоритмов, которые можно расшифровать. Дель Кассаль встал и двинулся к столу у бара с видом на главный зал. Белизариус пошел следом. Щелкающие в разнобой рулетки, голоса делающих ставки, издающих, радостные крики и стоны доносились до бара, смешиваясь в подобие белого шума. «Доктор, я надеялся получить возможность поговорить с вами», сказал Белизариус на англо-испанском. Дель Касаль оглядел Белизариуса. Внутри его глаз определенно заработали устройства дополненной реальности но характерного поблескивания видно не было. Конечно же, у Дель-Касали были самые дорогие устройства, обеспечивающие передачу информации напрямую в зрительный центр мозга, без участия посредников в виде сетчатки. И он слегка прищурился. «Архона», — сказал он, — «ты был почти что мальчишка, когда я в последний раз видел тебя в казино, и мне не кажется, что мы тогда разговаривали». «Это так», — ответил Белизариус, взяв у официанта бокал и подходя ближе. «Ты — хомо-квантус», — продолжил Дель Кассаль, удивленно приподняв бровь. «Хотя и не лучший из них, раз ты здесь, среди нас». Белизариус приподнял бокал. «В квантовой фуге нет двух вещей — скотча и женщин». Дель Кассаль улыбнулся и приподнял свой бокал. «Но помогает ли фуга в картах?» — спросил он. «Квантовое восприятие в целом дает контринтуитивные результаты. Именно поэтому инвесторы не ломятся на горы и не швыряют нам кучи денег». «Поэтому мне интересно, зачем ты здесь и хочешь поговорить со мной?» — медленно сказал Дель Касаль. Десять лет назад ты был партнером Уильяма Гендера. У вас хорошие источники информации. Подписка на сервисы сбора информации окупается. Я некоторое время не работал с Гендером. Он сейчас за решеткой, сказал Дель Кассаль. Полагаю, надурил не того человека. «А я сейчас занимаюсь предметами искусства другого мира». «Да, хотя я сомневаюсь, что ты здесь, чтобы предложить мне предметы искусства», — ответил Дель Кассаль. «Я почитатель вашего таланта. У меня есть проект, в котором могут пригодиться ваши умения, и я плачу куда выше рыночного уровня». «Хороших генетиков хватает», — сказал Дель-Касаль. «Но не для такой работы». Дель-Касаль прищурился. «Возможно, нам лучше найти местечко потише», — сказал он. «У меня есть квартира при казино». Белизариус пошел следом за Дель-Касалем, покидая игровые залы мимо ресторанов, а затем по мостику через ручей. В воде поблескивали биолюминесценции, кувшинки и рыбы, светясь показной роскошью. Мозг Белизариуса выискивал закономерности. Вспышки биолюминесценции не были связаны с механическим воздействием. Растения и рыбы светились каскадами переливающихся цветов. Закономерности были восхитительны, но содержали в себе немало информации. Простая система сигналов, управляющая экосистемой, и скрывающаяся за тем, что обычный посетитель принимал за световое шоу. Наверняка работа Дель Касаля. А что ж тут за сигнал? Они дошли до сада, заполненного прозрачными и переливающимися будто ртуть растениями, поднимающегося вверх по пологому склону из спеченного реголита. Еще одна лестница со ступенями из растений с твердыми листьями вела на галерею. «Ваша работа», — спросил Белизариус. «Лунуа поставили себе целью стать одним из лучших казино во всей человеческой цивилизации», — ответил Дель -Касаль. «А это требует, чтобы его красота была уникальна». «Эти листья», — сказал Белизариус, касаясь одного из них пальцем и пробуя на твердость. «Это стекло?» «Я ввел в них гены экстремофильных бактерий, растворяющих силикаты», — ответил Дель Кассаль. «Создал биохимический транспорт этих силикатов и механизм депозитирования, похожий на тот, который используют жемчужницы, создавая раковины и жемчужины. Они хрупкие и прекрасны, но им не сравнится в сложности с «Хомо квантус». «Вы их почитатель?» «Мастерство — да», — ответил Дель Кассаль, «но не цели проекта». «В этом мы с вами сходимся». Белизариус не стал спрашивать насчет серебристых растений, окомляющих лестницу. Они светились иначе, еле заметно, на всем пути в квартиру Дель Кассаля. Тот открыл дверь и вошел внутрь. Вместо потолочных светильников наверху были светлячки, дававшие мягкий свет, будто звезды на небесном куполе. Дель-Касаль пересек комнату и достал из стойки бутылку вина. Белизариус закрыл дверь и замер. «Снова ваша работа?» — спросил он. «Я создаю красоту, когда требуется красота». «Но природа, в первейшую очередь, жестока и агрессивна, с когтями и зубами», ответил Дель Касаль, вытаскивая из бутылки пробку. Стены по обе стороны от Белизариуса были покрыты чем-то напоминающим кожуру кактуса, но иглы, длинные, толщиной в палец, были направлены на него. «Длинные зубы эти», — сказал Белизариус. «Зверины?» Косаль наполнил один бокал, но второй оставил пустым. Отпил и обернулся. «Только растительные», — ответил он. «Я добавил чувствительные в инфракрасном диапазоне фоторецепторы, дабы они были способны отслеживать цели. Наросты в основании игл представляют собой пузыри под давлением». «Вроде тех взрывающихся капсул, которые некоторые растения используют, чтобы разбрасывать семена. Однако ни одно природное растение не в состоянии достичь того давления, которое получил я. Если хотите понять масштаб, то это на уровне дымного пороха». «А каков спусковой механизм?» Делька Кассаль постучал пальцем по своей голове. «Мои мысли передают радиосигнал через нейроимпланты. В основаниях наростов антенны, растущей в форме фракталов в целях снижения размера. Они реагируют лишь на одну частоту, а остальное, как говорится, просто передача сигнала. Интересный способ приветствия. Иногда необходимый. Так что рассказывайте, Архона, зачем вы здесь?» «Вы же не арт-дилер?» «У меня есть работа, крупная работа, и мне нужен генетик». «Генетиков много». «Но может ли кто-нибудь из них повторить вашу работу с нуменами?» спросил Белизариус. дель саль долго смотрел на него в гробовом молчании. «Теперь моя очередь хвалить ваши источники». «За какую же мошенническую схему вы взялись, Архона?» «Мне необходимо проникнуть в запретный город и некоторые объекты систем безопасности порт Стапса. «Как?» «Я хочу, чтобы вы изменили человека так, чтобы он пах, как нумен». От самих этих слов во рту будто остался неприятный вкус. Нумены были вторыми из самых поносимых народов во всей человеческой цивилизации. «Вы зря тратите мое время», — ответил Дель саль. «Я знаю, что вы занимались блокировкой феромонов у потомков сбежавших нуменов. У меня получалось снизить выделение феромонов, по большей части за счет нарушения метаболических посредников, но я никого не вылечил». «Я хотел бы, чтобы вы попытались, я могу предложить вам нечто особенное», — сказал Белизариус. «Настоящего куклу, одного из изгнанников». «Я думал, что изгнанниками становятся лишь мутанты, которые не способны распознать феромоны Нуменов». «Я бы хотел, чтобы вы и его наладили. Он должен помочь нам проникнуть внутрь системы обороны кукол». Дель Касаль отпил вина. «Исправить генетическую ошибку у куклы и создать поддельного нумена. Вы же и не летели так далеко, не зная, что просите о невозможном. Лучшее, что можно сделать в обоих случаях, это создать правдоподобные подделки». Создатели всего этого сотворили совершенно новые органеллы с уникальной молекулярной генетической структурой, а также совершенно новые симбиотические системы, изменяя биохимию, иммунитеты, нейрорецепторы. Даже имея аутентичные образцы, я не смогу повторить ни нумена, ни куклу. «Я знаю», — сказал Белизариус, «это задача инженерной мимикрии». «Насколько точными смогут быть ваши подделки? Как думаете?» Делька Саль прищурился, медленно крутанул вино в бокале, глядя на то, как оно стекает по стеклянной внутренней поверхности. «Как и во всем, чем больше будет потрачено денег, тем лучше результат. Но я сомневаюсь, что вы можете хотя бы приблизиться к необходимому бюджету», — ответил он. «Речь о семизначной сумме, во франках. Вы удивитесь, насколько хорошо меня финансируют». Дель саль уважительно приподнял брови. «В таком случае, несомненно, меня не должен удивить и масштаб тех, кто готов вас убить». «Ни у одной из наций-покровителей нет причин обращать на меня внимание», — ответил Белизариус. Я не только собираюсь работать с мутантом куклы и поддельным нуменом. У меня в команде два Homo квантус. У вас будет достаточно генетического материала для работы. На лице дель сали появилась легкая заинтересованность. Возможно, мне будет интересно познакомиться с некоторыми решениями, сделанными при создании Homo квантус. «Это легко устроить», — сказал Белизариус. «Как жаль, что в вашу команду не входит дворняга. Тогда бы у нас был полный набор человеческих подвидов». «Смешно, что вы об этом сказали. После встречи с вами я как раз направляюсь к одному из них. Вам никогда не доводилось бывать в глубочайшей дыре человечества».